В темных переулках Граты еще раздавались отголоски свадебных гуляний. Волк поднял ворот овечего тулупа, но сырой весенний ветер проскальзывал под одежды и пробирал до хребта. И быстро же в этом году берендей разогнал лютую зиму. Улицы граты Гратищи уже крепко спали после долгого праздника. Стражи, бегло глянув на волка, отворили калиту у черных ворот и продолжили дремать у входа. Даже двор еще не проснулся, и Влаксан вошел в избу дружины. В обеденной пуста, только печь да приглушенных храп наполняли избу звуками. Мешок с жетонами все так же висел у двери, а низкие окошки без рушников щирились с улицы ярко-синим рассветным сумраком. Изба дружины была такой знакомой и успела стать совсем чужой. С улицы послышался крик, визг и громкий собачий лай. Волк выскочил на черный двор. Там словно черт бесился. В дверях из стояли растрепанные бабы, в наспех накинутых тулупах прямо на ночные платья. Мужики, кто в чем был, не решаясь отойти, орали на все лады. Даренка забралась на колодезный барабан и истошно визжала. Она неумело отбивалась ведром от псов, рвущих подол ее сарафана. Калитка псарни была распахнута, а в клетке псы прогрызли дыру. Волк коротко свистнул и схватил со стены, свернутый на крюке кнут. В два прыжка он оказался возле колодца. Звонко щелкнув кнутом по земле, отогнал обнаглевших псов. Только три, уже почуявших добычу пса, не желали отпускать девчонку. Влаксан замахнулся и соданнул их по спинам. Взвыв, они бросились в рассыпную. «А ну, на место!» — рыкнул он и снова свистнул. Два битых пса забились под лавки, Один громко скулил, прикрывая лапой рассеченный нос. «На место!» Волк снова щелкнул кнутом по земле и громко свистнул. Псы, испуганно скуля, бросились в загон. Затворив на засов псарню, волк оглянулся на Даренку. «Что здесь?» Из избы вышел заспанный инк без штанов, в распоясанной рубахе и осекся на полуслове. «Это к тебе вопрос!» Волк подлетел к приятелю. Руки так и чесались ввалить и мукнуто. «Ты по что собак теребишь?» — сонно протянул Инг. «Калитку запирать не учили, пока ты там по бабам елозишь, да забываешь их кормить. Псы здесь свои порядки учинили, а ты там нежишься, точно и не слышишь. Да как ты смеешь, коли ссышь в штаны, на кой лешей в псари поперся? За языком следи, щенок!» — расхрипел Инг. — Хочешь сказать, что весь двор из домов повыскакивал от шума, а ты даже не проснулся? У бабы под юбкой ты отсиживался. — Ну-ка, тихо! — проорал со стены Вилен. — Доложите князю! — бросил он через плечо. — Вы оба! — он указал пальцем на волка и инга. — Самосуд не чинить, со двора не соваться. Паскуда — Паскуда! Инг смачно плюнул себе под ноги и пошел обратно в избу, к бабе, у которой успел пригреться. Волк подошел к колодцу. Даренка так и сидела на барабане, да выла точно полоумная. «Слезай!» — велел волк. Девчонка только испуганно мотала головой, захлебываясь рыданиями. «Слезай! Псы уже не выйдут!» Волк осторожно подхватил ее и спустил на землю. «Давай помогу!» Влаксон поднял с земли ее ведро, набрал воды и, приобняв за плечи, повел в терем к лети живьяры. Дружинники на входе не противились ему, Они так и не разобрались, кем теперь служит волк, но точно усвоили, что у князей он в почете. В клетке было пусто, только дверь слегка притворена. Волк оглядел сени В темном углу дремал мальчишка. «Разыщи же в яру быстро!» — распорядился Волоксан. Волку садил на лавку даренку и только теперь заметил на полу красные следы. «Себя подрали?» Он быстро оглядел ее. По правой ноге стекала тонкая струйка крови. Он схватил с сундука трепицу и протянул даренке. — Прижми и держи. На сундуке же сыскалась чарка. Зачерпнув воды, он протянул даренке. — Попей и расскажи, что случилось. — Мне велено было воды принесть, — начала девушка. — Ночью? — поднял бровь Лаксан. — Ну как ночью? Вот сейчас еще раз не начала. Пришел слуга, сказал, что княгиня велит ведро воды принесть. Я и пошла, а там вдруг псы одичали. «Псы!» — волк покачал головой. «Инг их кормить забывает. Вообще псарь из него дерьмовый. Ты знаешь его имя?» «Я много знаю». Трепиться в руках даренки насквозь пропиталась кровью. Волк огляделся, подыскивая, чем бы затянуть ногу. Клеть суетливо и постарчески медленно вбежала живьяра. «Что случилось? Покажи, что там у тебя!» Она подошла к даренке и махнула слуге на ведро. — Отнеси княгине, скажи, что Даренку у собаки подрали, не сможет она помочь. Слуга подхватил ведро и вышел в сени. Волк пошел следом. — Волк! — окликнула Даренка. — Не уходи! — И что же мне тут делать? Живьяра внимательно на него поглядела. — Слыхала я, ты уже не княгиня-нахранник, а князь тебя еще не определил. Куда сейчас пойдешь? — Покуда князь не позовет, — начал волк и задумался. — На дворе-то холодно, не лето, — с укором пояснила старуха. — Сиди уж с нами, сейчас мяты заварю, заодно Даренку успокою. Волк сел на скамью. А действительно, куда он собирался? Сидеть в избе городской дружины? Слоняться по двору? Пойти по терему, искать награйских соколов? Да кто еще позволит? В псарню? Живьяра перевязала Даренку и ушла за кипятком. — Волк! — тихо позвала одаренка м ко мне Трифон посватался», — краснея сказала она. «Так это же хорошо. Я думала, что ты не отдаренка. Я говорил уже, что ты напутала. Я уже знаю, духи сказали мне. И еще...» Она нерешительно замялась, но все же заговорила. «Все твои дела оставляют след на душе и на твоем пути, особенно холодное колдовство. Духи говорят, что путь твой будет длинным, трудным, И спасение в сильной ведьме. Тебе придется вернуться и закончить темную историю. Мне это непонятно, но, может быть, ты поймешь. Благодарю, кивнул волк, но не понимаю. Когда пора будет, поймешь. Не думаю, отмахнулся волк. Я знаю, духи не говорят просто так. Если ты не понимаешь, о чем они, значит, еще не время. Он глядел на стены, увешанные связками трав и вереницами грибов. Интересно, по что князьям ведро воды срочно понадобилось? Аж девчонку ночью подняли. Да не свою слугу, а именно даренку. Живьяра принесла горшок, полный горячего мятного завару. Успокоилась? Вот и славно. Как же ты так на собак нарвалась? — покачала головой старуха. Я не поняла, откуда они взялись. Стояла у колодца, а тут как подбегут. Псарь забыл запереть загон. Да и кормит он их через раз. Совсем при нем свора распустилась, да захерела. «Ох, ну ничего, до свадьбы заживет», — улыбнулась Живьяра. «Даренка-то у нас невеста. А ты, волк, жениться не надумал?» Даренка густо покраснела. «Не надумал. Не жених я, да и не красавец». Волк поморщился, зная, что так шрам на лице особенно уродлив. «Гляди ты, да шутка, до свадьбы то не убейся!» Живьяра всплеснула руками. «Ой!» Ты ж не иначе в воду глядел, пока по городу шатался. Что-то Даренка последние дни то ногу подвернет, то кипятка горшок опрокинет да ошпарится, то вот собаки на нее взъелись. Может, порчу кто навел? Тю, старуха махнула рукой. А то я бы порчу проглядела. Да Даренка и сама у нас не лыком шита. Она от порчи столько оберегов знает, что никто к ней не подступится. Ты пей, пей! — старуха кивнула на кружку в руках волка. Влаксан отхлебнул горячего завару и откинулся на стену, прикрыл глаза. Казалось, пустота внутри заполняла все, что раньше жгло или болело. Как тьма разлилась по его жилам и крови от ведьминого прикосновения, так сейчас внутри развернулся холод и безразличие, занимая место того, что так недолго волновало душу. Быть может, это холодное колдовство? По синям бойко простучали сапоги молодого служки, Запыхавшийся юнец вбежал в клеть и объявил «Князь к себе дружинника желает».